О таких случаях я всегда вспоминаю гордое изречение русских патриотов. В России нет расстояний. Подобные инциденты происходят постоянно. При первых признаках замешательства все выходят из экипажа, слуги налегают плечом на повозку и толкают колеса. И через каждые 3-4 шага дают лошадям отдохнуть, подкладывая поленья под колеса. Затем все начинается сначала. Лошадей тянут за уздечку, понукают их криками, натирают им ноздри уксусом, чтобы облегчить дыхание и осыпают градом ударов кнута. При помощи всех перечисленных операций, сопровождаемых дикой бранью, вы, наконец, с невероятными усилиями достигаете вершины страшной горы. В других странах вы бы даже не заметили подъема. Путешественника подстерегает в России опасность которую вряд ли кто предвидит, опасность сломать голову оверх экипажа. Риск этот очень велик, и опасность вполне реальна. Коляску так подбрасывает на рытвинах и ухабах, на бревнах мостов и пнях, в изобилии торчащих на дороге, что пассажиру то и дело грозит печальная участь. Либо вылететь из экипажа, если верх опущен, либо, если он поднят, проломать себе череп. Поэтому в России необходимо пользоваться коляской, верх которой как можно дальше отстоит от сиденья. Недавно от толчков повозки у меня разбилась бутыль с зельтерской водой, отлично упакованной в сене. А вы знаете, как прочны эти сосуды? Ночь я провел в станционном доме, ибо рессоры моего Тарантаса настолько твердые, а дорога так ухабиста, что больше 24 часов непрерывной езды я не могу выдержать без сильнейшей головной боли. Поэтому, предпочитая дурной ночлег, воспалению мозга, я останавливаюсь на ночь, где попало, лишь бы была крыша над головой. Труднее всего найти на таких импровизированных привалах, как, впрочем, где бы то ни было в России, чистое белье. Я уже упоминал, что путешествую с собственной кроватью, но я не мог взять с собой достаточного запаса постельного белья. а простыни, которые мне дают на станциях, всегда имеют подержанный вид. Не знаю, кому предоставлена привилегия воспользоваться ими в первый раз. Оказывается, накануне, в 12 часу ночи, почтмейстер посылал за бельем для меня курьера в ближайшую деревню, до которой от станции свыше мили. Я, конечно, запротестовал бы против такого излишнего усердия со стороны фельдьегеря, но узнал об этом случае только сегодня утром. Из окна моей конуры я мог любоваться в неверном свете русской ночи неизбежным римским портиком с деревянным выбеленным фронтоном и оштукатуренными колоннами. Все почтовые станции построены здесь в этом стиле, ставшем положительно моим кошмаром. классическая колонна клеймо, мо отличающая в россии все общественные здания вчера мы переезжали через волгу на пароме погода стояла отвратительная дул резкий и пронзительный ветер и косой холодный дождь хлестал по ветхому судну казалось оно вот вот зачерпнет воды и пойдет ко дну я вспомнил что в петербурге никто не торопится спасать людей упавших в неву и говорил себе, если ты начнешь тонуть, никто не бросится в воду, чтобы тебя спасти. Никто не закричит, не взволнуется. У русских такой печальный и пришибленный вид, что они, вероятно, относятся с одинаковым равнодушием и к своей, и к чужой гибели. Жизнь человеческая не имеет здесь никакой цены. В России существование окружено такими стеснениями, что каждый, мне кажется, лелеет тайную мечту уехать, куда глаза глядят. Но мечте этой не суждено притвориться в жизнь. Дворянам не дают паспорта. У крестьян нет денег. И все остаются на месте,